— со слезами говорила мать Таисея. — Известно, у других жизнь веселее. А наша обитель небогата, и пустяшных делов мне, слава Богу, не водится. Живем скромно по закону, но по об иным обителям. И житье другое есть там. Девицы веселые, податливые. поди теперь с ними, ровно сыр в масле катается. А мы терпи, до убытки неси. — Ведь бывало, что не пожалует нам погостить, меньше двух сотен их никогда не оставит. А все это баламутница Флен Васильевна. Она его от нашей обители отвадила. У ней только есть на уме, чтобы каждого молодого паренька взбаламутить да взбудоражить. Промеша их давно замечалось. А Ермила Матвеевича дом возле самой манифиной обители. И примехонько супротив Фленушкиных окон. Теперь им воля, матушка больным-больнешенька... А Фленушка и к венцу возымел пристрастие. Сверть-то она, скружит она сердечного Петра Степановича, Беспременно споит сердечного. Зелень у Дуни в глазах заходила, Когда услышала она та речи. Не то, чтобы слов промолвить, Брови не повела, пальчиком не двинула, Одна осталась, и тут не заплакала.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 Снова поднялся беспокойный говор, снова послышались топот бегущих и шум. Вдруг входная дверь распахнулась, бледная, как смерть, с трудом переводя дыхание, держа за руку старшую девочку, в страшном испуге нетвердыми шагами вошла графена Петровна и тяжело опустилась на первый попавшийся стул. Следом за ней вошла высокая, стройная, статная женщина с головы до ног во всем черном, Покрыта была она черную, жену дорогою кашмировую шалью. Сильными крепкими руками внесла она меньшую дочку Аграфена Петровны всю в пыли, с растрептыми волосами и в измятом платье. Бережно она поставила ее сереть комнаты, погладила по головке и нежно поцеловала. Лицо этой женщины незнакомо было и Дуни, и прибежавшей на шум Дарьи Сергеевне.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 По улице взад и вперед тянутся нескончаемые обозы, по сторонам их мчатся кареты, коляски, дрожки, толпится и теснится народ, все шумят, гомят, суетятся, мечатся во все стороны, всюду сумятятся и толкотня. У непривычного человека как раз голова кругом пойдет на такой сутулоке. Взяв за руки девочек, Аграфена Петровна стала переходить кипевшую народом улицу, И уж дошла было до подъезда гостиницы, как вдруг шумом с громом налетела чья-то запряженная парой борзых коней коляска. Раздался детский крик, обмерла Аграфена Петровна. Меньшая девочка лежала на мостовой у колес подъехавшей коляски. «Шибла ли ее? Сама ли упала со спугу? Бог ее знает!» Ястребом ринулась мать, но ребенок был уже на руках черной женщины. В глазах помутилась у Аграфены Петровны, зелень пошла, едва устояла она на ногах. «Успокойтесь, не тревожьтесь, ласково и тихо», — говорила добрая женщина. «Девочка ничем не вредима, один испуг».